Зато в оценке нравственной Соловьев не дает снисхождение. Если борьба с боярами была продолжением дела, начатого еще дедом и отцом, то приемы, допущенные в этой борьбе, нравственно оправданы быть не могут. Иван не умел совладать с порочными наклонностями своей природы. Хуже того, он совсем и не боролся со своими страстями. Он сознавал свое И потому тем более виноват, не пытаясь подняться. Большие дарования, большая начитанность — точно так же не оправдание, а обвинение ему. Иоанн сознавал ясно высокость своего положения, свои права, которые берег ревниво, но он не сознавал одного из самых высоких прав своих — право быть верховным наставником, воспитателем своего народа. Как в воспитании частном и общественном, так и в воспитании всенародном могущественное влияние имеет пример наставника, человека, вверху стоящего. Могущественное влияние имеет дух, слов и дел его. Нравы народа были суровы. Привыкли к мерам жестоким и кровавым. Надобно было отучать от этого. Но что сделал Иоанн? Человек плоти и крови, он не сознал нравственных духовных средств для установления правды и наряда, или, что еще хуже, сознавши... Забыл о них. Вместо целения он усилил болезнь, приучил еще более к пыткам, кострам и плахам. Он сеял страшными семенами, и страшна была жатва — собственноручное убийство старшего сына, убиение младшего в угличе, самозванство, ужасы смутного времени. Не произнесет историк слова «оправдание» такому человеку, он может произнести только слово «сожаление». Если вспомнить, в какой обстановке вырос Грозный, в юные годы Ивана Шуйские с товарищами сеяли своекорыстие, презрение к общему благу, к жизни и чести ближнего, каких же добрых плодов можно было ожидать от такого посева? Таким образом, обвинения, предъявленные к Ивану как к человеку, следует прежде всего направить к современному ему обществу, к той обстановке, в какой сложился его характер и понятие. Седьмое. Кавелин, 1847 год, сближает Ивана IV с Петром Великим, и одного этого достаточно, чтобы судить, на какую высокую степень ставит он Грозного. Переходную эпоху нашей истории, утреннюю зарю нового, вечернюю старого, эпоху, неопределенную, как все серединные времена, Ограничивают от предыдущего и последующего два величайших деятеля русской истории – Иоанн IV и Петр Великой. Первый ее начинает, второй оканчивает и начинает другую. Разделенные целым веком, совершенно различные по характеру, они замечательно сходны – по стремлениям, по направлению деятельности. И тот, и другой преследуют одни цели. Какая-то симпатия их связывает. Петр Великий глубоко уважал Иоанна IV, называл его своим образцом и ставил выше себя. И в самом деле... Царствование Петра было продолжением царствования Иоанна. Недоконченные, остановившиеся на полдороге реформы последнего продолжал Петр. Сходство заметно даже в частностях. Оба равно живо сознавали идею государства и были благороднейшими, достойнейшими ее представителями. Но Иоанн сознавал её как поэт, Петр Великий как человек по преимуществу практический. У первого преобладает воображение, у второго — воля. Время и условия, при которых они действовали, положили еще более различие между этими двумя великими государями одаренной натурой энергичной, страстной, поэтической, менее реальной, нежели преемник его мыслей, Иоанн изнемог, наконец, под бременем тупой, полупатриархальной, тогда уже бессмысленной среды, в которой суждено было ему жить и действовать. Борясь с ней насмерть много лет и не видя результатов, не находя отзыва Он потерял веру в возможность осуществить свои великие замыслы. Тогда жизнь стала для него несносной ношей, непрерывным мучением. Он сделался ханжой, тираном и трусом. Иоанн IV так глубоко пал именно потому, что был велик. Его отец Василий, его сын Феодор... Не падали. Этим мы не хотим оправдывать Иоанна, смыть пятна с его жизни, мы хотим только объяснить это до сих пор столь загадочное лицо в нашей истории.